Несчастный случай. Суть в другом. Произошла незаурядная история, а незаурядные истории происходят только с незаурядными людьми. Покрутившись по городу, художник нашел безлюдный сквер и опустил тело в цветы, казавшиеся черными, в предночной летней полутьме. Рябинин знал, что если он уволится из прокуратуры до пенсии, то только из-за выездов на места происшествий. не принимала его нелюдимая натура концентрации народа, спешки, плача, вида крови и нервных импульсов. Леденцов, шагнувший в кабинет, хорошие вести приносил редко. Его лицо было стянуто делом, оставленным там за стенками прокуратуры. Рябинину захотелось опередить. «Боря, что новенького в оперативной обстановке?» «Сейчас был звонок дежурному. Гражданка срочно просит выслать наряд». — Гости попили-поели, а уходить не хотят. — И ты приехал за мной? — Для советника юстиции уголовный розыск припас кое-что поинтереснее. — Не тени, Труп, Сергей Георгиевич. — Боря, неужели ты считаешь, что советнику юстиции, который еженедельно выезжает на происшествие, интересен труп? — Женщина, — подсластил он информацию. Рябинин не ответил. Поскольку половая принадлежность трупа для выезда на происшествие значения не имела, майор сведений добавил «в цветах». Что в цветах? Труп. Оцепление жиденькое, чтобы не кучковался прохожий люд, оба эксперта уже ждали. Оперативник из местного отдела позаботился о понятых. Место происшествия — тополя, припрошившей гравийные дорожки пухом, как изморозью, — лужайка, пахнувшая свежескошенной травой, скамейки с бабушками и бегающими детишками. Место происшествия? Но в газоне труп, в цветах. Вернее, на цветах, потому что низкорослым анютиным глазком прикрыть тело женщины не удалось. Им удалось его почти слить с собственным голубоватым тоном. Разводы ткани платья вписались в газон органично. Лишь ноги светлели как бы не к месту. «Лет двадцать», — предположил майор. Эксперт-криминалист сфотографировал место, позу трупа и сумочку, лежавшую чуть в стороне. Рябинин исследовал ее. Дамские принадлежности, пузырьки и коробочки, нежно-пахучие, студенческий билет на имя Сусаны Изотовой, деньги — значит, не ограбление. Бланк протокола осмотра пришлось развернуть на капоте милицейской машины. Гладко, удобно и тело видно. Рябинин поймал себя на возрастной глупости. Его удивляла не смерть молодой женщины, не факт преступления, не кровь на ее лице, какой труп без крови, а Анютины глазки, цветущие себе, не шелохнуто. — Боря, а ведь убили не здесь. — Принесли. — Привезли. Рябинин кивнул на проезжую часть, пролегавшую в десяти метрах. Следователь фиксировал слова судмедэксперта, но его интересовали не трупные пятна и ширина зрачков, а прежде всего характер повреждений и время смерти. Эксперт до второго вопроса добрался. «С момента смерти прошло приблизительно часов восемь-девять. Значит, пролежало всю ночь», — решил майор. «На голове от лба до теменной области косо восходящая рана», — продиктовал судмедэксперт. «Это причина смерти?» — уточнил Рябинин. Эксперт замешкался. Его пальцы в резиновых перчатках копошились в волосах девушки, словно что-то искали. После долгих минут заговорил с такой неопределенностью в голосе, что слова растягивались, как у Заики. «Э -э -э, кости черепа на ощупь... Сохлись волосы, пропитанные кровью...» «Так какая же причина смерти?» — задал следователь нетерпеливый вопрос... Видимо, глупый для понятых, поскольку женщина в крови и причины смерти очевидны. Отвечу после вскрытия. Дипломатично вышел из положения судмедэксперт. Главное известно, женщина погибла от удара по голове. Сейчас важнее улики и очевидцы. Ни того, ни другого пока нет. Эксперт упаковал сумочку на предмет отпечатков пальцев. Приехала труповозка. Тело положили на носилки и затолкали в машину. Слипшиеся от крови волосы твердым валиком закрывали глаза. Безжизненная рука ударилась о дверцу. К платью прилипли давленные анютины глазки.